Глава шестая. Реклама. Жизнь прекрасна. Не слушайте болтунов. Жизнь прекрасна. Жизнь — это продукт, который проверили и одобрили 66 миллиардов человек на протяжении трех миллионов лет. Это доказывает ее превосходное качество. Обращение на Прош, Национального агентства по пропаганде жизни.